70. Голова Гефеста запрокидывается, в веки трепещут. Он открывает глаза, осматривается. Он в школе. Под ним твердый грязный пол, под его щекой скопилась лужица липкой слюны. Слышно, как по крыше барабанит дождь. Гефест обнаруживает, что веревки на его руках и ногах перерезаны. «Который час?» — спрашивает он, приподнимаясь. «Чуть больше девяти утра». Слышит он голос и откуда-то сзади. Гефест поворачивается и видит, что она сидит на краю учительского стола и вертит в руках траурный фонарик. Рядом с ней Библия, страница которой заложена каким-то письмом, а на Библии лежит устройство для извлечения памяти. В устремленном на него взгляде Тея Гефест читает участие и гнев, как будто он тигр с перебитым хребтом. «Что за бред?» как он сюда попал. Он смутно помнит, как гнался за Эмори, а потом у него вырвался стон. Чем она меня так? Прумулой, говорит Эя. Тебе еще повезло, что на маяке осталось совсем немного этой дряни. Будь ее больше, ты бы спал три дня. Дождь хлещет в дверной проем, заливая парты в задней части класса. С неба из черных, фиолетовых и зеленоватых, как старый синяк туч, льет, как из ведра. Молния ударяет в металлическую лестницу общежития, и тут же раздается такой треск, что черепица осыпается с крыш. Гефест тяжело встает, чувствуя себя так, словно его мозг вытек наружу. Мир вокруг него начинает вертеться, и он врезается боком в стену. «Надо...» «Заставить замолчать, Эмори?» Перебивает его т оставляя в покое траурный фонарь. «Не беспокойся. Я уже знаю об экспериментах и телах в лазарете. Эмори рассказала мне, как ты помогал Ниеме». Щеки Тэя вспыхивают. «Ты солгал мне о Блэк Хити и Элли? Я задала тебе прямой вопрос, а ты солгал, глядя мне в глаза». «Мне пришлось». «Почему?» — спрашивает она севшим голосом. Предательство друга кажется ей непостижимым. — Потому что будь у тебя доступ к оборудованию Блэк-Хита, ты бы уже уничтожила туман, — с несчастным видом признается он, — и освободила бы людей до того, как мы их исправим. — Исправите? — недоверчиво повторяет она. — Почему ты решил, что имеешь право исправлять кого-нибудь? — Потому что я выжил, — отвечает он мрачно. Его взгляд падает на устройство извлечения памяти. Он починил его прошлой ночью и оставил в лаборатории Тэй. Ей незачем было приносить его сюда, если только она не... — Это я. — Да. — говорит он упавшим голосом. — Я убил Ниему. Эмори вычислила тебя. — Как? — т рана на груди Ниемы была высоко почти между ключицами», — объясняет Тея. «Признаюсь, сначала я не придала этому значения, но когда Эмори нашла Хуэй, то показала мне, что она ранена так же, и обе раны совпали с той, которую ты нанес Эмори прошлой ночью. Чтобы ударить человека сюда...» ты показывает на себе место. «Любому другому пришлось бы держать нож на уровне плеч, но ты-то намного выше всех». По небу снова прокатывается гром, От него дребезжат механические часы на башне. «Удивительно, что она думала об уликах, когда ей самой грозила смерть», — вздыхает Гефест. «Так зачем я убил мать?» Тея протягивает ему Библию, которую Эмри нашла у нее и в общежитии. Между страницами лежит письмо, которое писала ему мать, незаконченное. Гефест медленно читает его, переворачивает листок, Его взгляд застывает на цифрах. 5-5. на обороте. С горьким смехом Гефест комкает листок и бросает его в лужу на полу. «Ты понимаешь, что она хотела этим сказать?» спрашивает Тея. «Это из Библии», — отвечает он. «Евангелие от Матфея. Кроткие наследуют землю. Она отдала мулам все, так...» похоже на то», — признает т Перед смертью Ниема опять пыталась имплантировать Абби человеку, но у нее ничего не вышло. Эмори считает, что это стало для нее последней каплей. Ниема полюбила жителей деревни и решила, что отдаст мир им, тем, кого она сможет контролировать, а те, кто избегает контроля, не получат ничего. «Но они же не настоящие!» — вскрикивает он. «Это все равно, что оставить мир своим игрушкам. О чем она думала?» «Перед тем, как ты убил неему она вывела на сцену Хуэй. Мы всегда считали, что жители деревни не способны создавать новое, что они лишь старательные подражатели. Но Хуэй сочиняла музыку свою, и причем неплохую. Подозреваю, что Ниему увидела в этом доказательство способности Мулов к эволюции. Эмори считает что ты вышел из себя, выхватил нож из рук ее дочери и напал на Хуэй. К несчастью, рядом с ней стояла твоя мать. То есть ты хочешь сказать, что все случилось из-за пиликанье на скрипке? Не совсем. На прогулочном дворе были найдены два разбитых шприца. Припасы были вывезены в Блэкхит и в сад Кальдеры. Эмори считает, что когда выступление Хуэй Не убедила нас с тобой в правоте Ниемы, она приказала жителям деревни зафиксировать нас и ввела нам прумулу. Она приготовила достаточно раствора, чтобы держать нас под наркозом несколько дней, пока туман не окутает остров. Она собиралась запереть нас и отдать Блэкхит жителям деревни, судя по количеству свезенной туда еды. Какая им от него польза? Они шнурки на ботинках с трудом завязывают. Ты забываешь, что от мы должен был остаться кристалл памяти. Не будь он уничтожен, они получили бы подробные инструкции ко всему оборудованию Блэкхита. Эмори думает, что кристалл должен был передать им Адиль, но ярость взяла над ним вверх, и он разбил его в дребезги. Наверное, для него это стало ближайшей заменой убийству той, кого он ненавидел». Гефест сжимает кулаки, жалея, что мать не дала ему убить Адиле в свое время. Она всегда чересчур внимательно относилась к советам Аби. А ведь он предупреждал, что неразумно оставлять Адиле в живых. — У Эмори есть объяснение того, почему Нияма стерла нам память, и как она сама оказалась на складе с проломленной головой, — спрашивает Гефест, когда все парты в классе вздрагивают, — от очередного раската грома. Ты пожимает плечами, нажимая на кнопку на экстракторе. — Нет, пока она еще не собрала все воедино, но я думаю, мы получим ответ, когда наденем это на тебя, — говорит она, слегка понижая голос на случай, если Эмори прячется где-нибудь поблизости. — Нам нужно признание и казнь, чтобы остановить туман. Так мы получим и то, и другое. При всем своем уме Эммери все равно остается жительницей деревни, а значит доверчивой. Тея пристально следит за Гефестом, опасаясь, что он поднимет шум, на который сбегутся жители деревни. Но он, на удивление, спокоен. «Ты, кажется, не огорчен», — замечает она. «Я прожил почти на сто лет дольше, чем хотел, потому что искренне верил, что моя мать вернет нам мир», — говорит он. Я помогал ей убивать невинных людей, чтобы мне самому больше никогда не пришлось бояться. Его лицо омрачается. Последнюю звали Девон. Я разбудил ее, повел из Блэкхита на маяк. Она всю дорогу болтала. Я Ей хотелось посмотреть остров. Я угостил ее чаем, объяснил, что ей ничего не угрожает. Она понравилась мне. А потом я выбросил в море ее труп, словно мусор. Это было в то утро, когда нашли Ниему. Еще секунду он вспоминает, потом горестно качает головой. «Дай мне его!» — говорит он, протягивая руку за экстрактором. «Я не хочу, чтобы это было на твоей совести». ты ждет от него подвоха, но Гефест выглядит просто безмерно усталым как будто обломки рухнувшей мечты, которые погребли его под собой, оказались слишком тяжелы. Она отдает Гефесту прибор. Он спокойно надевает его себе на голову, и ножки прибора тут же обхватывают череп. Гефест слегка морщится, но в его лице нет страха, и руки не дрожат. Он сам этого хочет, понимает Тея. Гефест ждал смерти с тех пор, как бежал от тумана. Сначала его целью было спасти Элли, а потом он жил, потому что был нужен матери. Этот остров, который он исходил от края до края, стал для него чистилищем. Он кричал во сне, потому что боялся темноты и тишины, но еще больше он боялся людей. Тяжесть нарастает в груди Тея, пока она наблюдает, как он настраивает прибор. Она считала, что хочет его смерти. Думала, что сделает все, чтобы выжить. Но Гефес так долго был ее единственным другом, что она даже не помнит свою жизнь до него и не представляет, как будет жить дальше, не видя его лица, не слыша его голоса. Значит, придется будить людей. Другого пути нет. Сначала она рассеет туман, а потом пойдет в Блэк и начнет выводить людей из капсул. Если они хотят вернуть мир себе, Пусть поработают ради этого вместе с ней. Тея смотрит на Гефеста. Он отвечает ей искренней улыбкой. Прости, что я солгал тебе, Тая, говорит он, щелкая выключателем. Я люблю! И шлема выскакивает сверлой пробивает ему висок. Одна секунда, и тело Гефеста соскальзывает со стола и падает на пол а в гнезде шлема тускло взблескивает кристалл памяти».